«Они постоянно заперты. Буйные пациенты здесь, у вас? Разве их место не в психиатрических больницах?» «Конечно, конечно. Но как определить границы такого состояния? Некоторые из них далеко не сразу проявляют подобные наклонности. Некоторых определился досуд, да, и мы просто вынуждены были принять их» настоящая беда в том, что нигде ни для кого нет места. Знаете, сколько народа ждет очереди к нам? 1 четыреста человек. В конце года мы может быть примем из них человек двадцать-30. Где же сейчас эти 1400? дома или еще где-нибудь? ждут? Наши проблемы несколько отличаются от обычной нехватки больничных коек. Больные обычно остаются здесь до конца жизни. Мы подошли к новой школе. Одноэтажному зданию из стекла и бетона, с большими светлыми окнами. И я попытался представить, каково будет ходить по его коридорам в качестве пациента. Стоять в очереди в классную комнату в компании себе подобных.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 «Это мистер Гордон из университета Бэкмана», — представил меня Уинслоу. «Хочет посмотреть наших больных». Подумывает, не купить ли ему наше заведение. Учитель рассмеялся и махнул рукой в сторону своих учеников. «С-с-с-с-с-согласный. Только ему придется тогда забрать и нас». «А нам нужно будет много д д дерева д д для работы!» Он начал показывать мне мастерскую, и я заметил, какие необычно молчаливые здесь ученики. Они работали, ошкуривали скамейки, полировали их, но не разговаривали. «Это мои тихони!» Почувствовав мое недоумение, сказал учитель г г г г, -г, -г, -г, -г, -г -ни -ни мы У нас их 106, добавил Уинслоу, их обучение финансирует федеральное правительство. Просто удивительно, насколько меньше дано им, чем другим людям. Умственно отсталые, глухие, немые и с таким рвением полируют скамейки. Один из ребят. Он зажимал кусок дерева в тиски, оставил свое занятие, похлопал Уинслоу по плечу и показал рукой в угол, где на полках сохли уже законченные изделия. Он указал на подставку для лампы на второй полке, потом на себя. Это была неуклюжая подставка, неумело сделанная, кособокая. Лак на ней расплылся неровными пятнами. Уинслоу и учитель с энтузиазмом стали хвалить его. Юноша гордо улыбнулся и посмотрел на меня, ожидая, что я тоже присоединюсь к хору похвал. Я кивнул и, преувеличенно, четко выговаривая слова, сказал «Очень хорошо, просто прекрасно». Я сказал это, потому что он нуждался в моих словах, но в душе моей была пустота. Юнош улыбнулся и слегка коснулся моего рукава. Так он говорил мне «до свидания». Сердце мое сжалось, и пока мы не вышли из мастерской, мне стоило огромного труда не расплакаться от жалости к нему. Директором школы оказалась невысокая пухлая дама, совсем не строгая на вид». Она усадила меня перед плакатом, на котором аккуратными буквами были выписаны различные типы пациентов, а также число учителей и перечень предметов, предназначенных для каждой из групп. «Конечно», — объяснила она, — «теперь у нас мало пациентов с высоким IQ. Тех, у кого он от 60 до 70, все чаще и чаще обучают в обычных классах, правда, в специальных классах.